Глава 42. Невезучий директор. Дорогой вы наш, разрешите вручить вам от всего нашего коллектива этот замечательный тюдник. На общем собрании чествовали уходящего на пенсию директора художефонда. Уверяем вас, что если в нём когда-либо закончатся краски или сотрутся кисти, он будет немедленно наполнен новыми. Пусть вас не пугает его немалый размер. вам не придётся носить его на себе, чтобы ничто не мешало вам не только отдыхать, но и радовать нас новыми пейзажами с натуры, чтобы вы могли с комфортом путешествовать в деревню на малую родину, чтобы принять, так сказать, к истокам Министерство культуры выделило вам новый легковой автомобиль вне очереди. Директора поздравлялись с юбилеем, дарили подарки, зачитывали грамоты. Интересно, кого назначат вместо него, думал я. Почему бы им не назначить молодого талантливого художника, члена партии с высшим образованием? Когда назначали этого, ему давно было уже за 60. Говорили, должность будет представительской. Однако дело было новым, худфонд только создавался. И на практике оказалось, что это довольно сложное хозяйство с снабжением, производством, кадрами. Заместитель директора Димка тянул всю работу. Скандальные разборки, связанные с Анонимкой, Димку из процесса выключили. И всё свалилось на директора, у которого на старости лет не было никакого желания заниматься ни плотниками, ни бухгалтерией, ни уборщицами. А неизбежные слухи и инсинуации вокруг расследования окончательно его подкосили. Как его ни уговаривали, он наотрез отказывался сидеть в этом кресле. "Дорогуй, внуш", говорил министр культуры. "Вы народный художник, вас все уважают и ценят. Никому и в голову не придёт перекладывать на вас вину за проделки молодого проходимца. Подберём вам помощника по опытнее, по надёжнее". Через пару месяцев про этот инцидент никто и не вспомнит. А фонду нужен лидер достойный. Мы на вашем месте никого другого не видим. Не могу я, отвечал директор. Дело уж очень нехорошее. К художественному творчеству отношения не имеет. Непонятное дело. стыдно на старости лет что кто откуда ничего не знал и не интересовался тут не художник тут завхоз нужен а теперь вот коллеги отворачиваются если видели безобразие что же прямо не сказать почему ко мне не пришли анонимки Значит, не доверяют. Теперь вот мои работы в музее увидят и вспомнят. Жулик нарисовал. Стыдно-то как. Нет, нет, увольте, пожалейте старика. Сейчас, думал я, когда всё организовано и процесс налажен, дело не выглядит таким уж сложным. Я вполне мог бы справиться. А Димка, если его оставят, пусть и дальше крутится. Я сумею объяснить ему, кто в доме хозяин. Ну вот прошло уже больше 3 месяцев после ухода в директора фонда на пенсию, а никого нового так и не назначали. Он формально продолжал исполнять обязанности, но появлялся редко. говорили, что у него проблемы с сердцем. После скандала с анонимкой жизнь сыграла с ним еще одну из своих непредсказуемых шуток и добила окончательно. Директор судился с неким колхозом. Именно судился. Колхоз судил его, а он судил колхоз. От этого директор еще больше постарел и едва ноги переставлял. Если бы не суд, куда я пошел за компанию со всеми нашими, Чтобы директора там поддержать, я никогда бы не узнал, что произошло. И что такое вообще возможно? Покатавшись с женой вокруг дома на своём новеньком авто, договорились, что снаружи машину моет сам директор, а жена следит за чистотой внутри. Согласились. что это не квартира, и снимать обувь в ней не обязательно. Тем более, что собака все равно будет грязными лапами в машине пачкать. Детей у них не было. Когда в преддверии пенсии подарили щенка, старики стали отдавать ему всю свою нежность, не заметив, как песик вымахал в мрачное чудовище здоровенного дога. собрезанными ушами и хвостом Дождавшись хорошей погоды, директор наконец впервые выехал на пленэр. Хотелось побыть одному, забыть кошмар на работе. На пенсию, на пенсию угодили коллеги, ох, угодили. Первый он ехал один, без шофёра к козьонной машины. который не затыкаясь рассуждал о живописи и вечно рвался заправляться. Директор не терпелось воспользоваться пожеланиями и опробовать подаренный роскошный тюдник. Он наденет берет и любимый шарфик. В тенище бывает прохладно. Поставит и тюдник на выдвижные ножки и уйдёт в нирвану. «А собачка сможет побегать!» Подходящий ландшафт нашелся не сразу. Из-за баранки было плохо видно, мешали придорожные кусты. Пришлось ехать на узкую проселочную дорогу. Даже не заглушив мотор, директор прошел за кусты, подыскивая подходящее местечко для себя и автомобиля. Залюбовавшись блестящим на солнце маленьким озерцом в низине, Он забылся в предвкушении творчества. Много лет назад, совсем ещё молодым, он с восторгом смотрел на двух сельских учительниц, нагишом заходившим вот в такое же озеро. Одна из них обернулась и махнула ему рукой, приглашая разделить радость общения с природой. Внезапно картинка исчезла, дикий грохот и свирепый рёв за спиной невольно заставил присесть. Только что было слышно, как хлопают крыльями бабочки. Неестественный ворвавшийся в эту идиллию шум предвещал что-то ужасное. Обернувшись, директор оцепенел от картины достойной кисти художника. Оставив машину рядом с чахлой изгородью и из с колючей проволоки, директор не обратил внимания на мирно пасущегося за ней быка. Ярко-красный автомобиль, сверкая на солнце, урчал, подергивался и издавал запах сгоревшего бензина, что, вероятно, привлекло внимание быка. Однако, приблизившись, он был остановлен грозным рычанием, раздававшимся из-за полуоткрытых окон автомобиля. Метавшийся внутри тень окончательно возмутила быка. По вес он был никак не меньше, а то и больше обидевшего его автомобиля. С ходу прорвав изгородь и поранившись при этом о колючую проволоку, Бык разозлился ещё больше. Баднув автомобиль, он взбесил запертого в нём пса. Под мощными ударами окровавленного быка автомобиль жалобно звыкал клаксоном, а запертый в нём пёс взверел и бесновался внутри. На глазах директора крушился автомобиль, не успевший проехать Из 100 километров в ужасе наблюдая эту картину, сделать он ничего не мог. Бык продолжал таранить автомобиль до тех пор, пока пёс не смог вырваться наружу. Схватка неожиданно закончилась победой пса, ухитрившегося вцепиться в горло быка. Как описывал позже директор Довольный собой дог гордо водрузился на побеждённого врага в ожидании похвалы хозяина. На суде они обсуждали, как директор в прединфарктном состоянии добрался домой. Не откладывая, он подал в суд на колхоз, которому принадлежал бык, в надежде возместить хотя бы часть убытков. Это же очевидно, что быка плохо привязали. Раз он смог почти беспрепятственно добраться до автомобиля, случайно остановившегося на дороге, пролегавшей вдоль изгороди. Понятно было, что машину директору никто не вернёт, а другую никто уже не выделит. Однако и с этим возникла загвоздка. Колхоз подал на директора встречный иск за убытки, возникшие в результате потери племенного быка. только что купленного в Голландии на валюту. Как выяснилось, бык стоил значительно дороже автомобиля, и директор при всём желании не смог бы компенсировать колхозу убытки. Суд долго не мог принять решение, но уже в ходе разбирательства стало понятно, что дело ничем не закончится. что и произошло в конце концов. Правду удалось отстоять собаку и не дать ее усыпить, поскольку агрессором был признан бык, а пес честно охранял имущество хозяина, рискуя при этом собственной жизнью. В общем, директор лишился и машины, и денег, и вдобавок ко всему попал в больницу с сердечным приступом. ЗВОНОК В ДВЕРЬ